Самый старый костел – Древняя Ишколдь, Барановичский район. Костел Святой Троицы – самый старый из неперестроенных католических костелов в Беларуси. Построен он в 1449-1472 годах и считается ярким образцом белорусской готики. Был сильно поврежден во время русско-польской войны 1654-1667 годы, но сохранил первоначальную структуру. В 1863 году, после подавления восстания, был закрыт. В 1868 передан Православной Церкви. После того, как Ишкалть вошла в состав Польши в 1918 году, снова стал католическим. Советская власть его закрывала, но сейчас он снова действующий и католический.